Глава 4. Пройдя почти до середины поселения, я услышал первые приказы Норля нашим воинам и ускорил шаг. Впрочем, торопился я зря. Увидев уже знакомую вышку со стороны реки, сразу понял, что здесь никакое дежурство не несется. Не знаю, почему именно, но только закрытые ворота защищают мирный сон поселения. Местные не могут себе представить высадку со стороны реки врагов, как я понял. Лед еще крепко не встал Так что ни на лодке не добраться, ни пешком не пройти до пристани вдоль берега. Ну или просто слишком привыкли к тому, что опасности в жизни поселения нет или почти нет, если не считать, что мы с Норлем можем снова вернуться. Однако мы все же вернулись, да еще в силах немалых. Теперь нас местным не остановить. Поэтому я решил вернуться к ближайшему повороту, ближе к центру поселения, где могу видеть разворачивающиеся события. А события уже потекли сплошной рекой, Теперь все предварительные расклады меняются и сдвигаются от предложенной мной колеи исполнения моих воинов. Раздаются крики штурмующих, врывающихся в дома наших бойцов. Норль также продолжает шагать, уже к середине села добрался, отправлять новые пятерки на штурм, пытаясь сделать это как можно более равномерно. С уровым криком и блестящим мечом он не дает лезть оставшимся в строю на помощь вступившему в схватку бойцам. Норль необходим на своем месте — С его авторитетом не сравнится никто. Все правильно делает мой приятель. и толпе волю, она забудет о своей задаче, полезет добивать первую четверть деревни, дав время и возможность остальным трем четвертям прийти в себя и организовать настоящее сопротивление, в котором погибнет значительное количество нападавших. Пятерки продолжают рассыпаться, каждая на свой дом и еще соседние около. Крики погибающих местных мужиков-стражей оказывающихся раздетыми против сплоченно тыкающих их длинными копьями крестьян, проявляются в общем штурме и смолкают под ударами. Бабы здешние тоже орут вовсю. Некоторые выбегают навстречу двигающейся колонии захватчиков, дошедших уже до середины деревни, вместе со своими мужиками, собираясь сражаться на едва освещенной факелами улице. Все же нашим требовалось бежать бегом и быстрее занимать центр поселения, понимаю я. Поэтому теперь сам готов вмешаться сзади в первую стену защитников деревни, которые они успели выстроить из пятерки крепких мужиков с копьями. Дай им время, за ними выберутся мужики из еще не занятой третьей поселения, и добрых 30, а то и 40 воинов смогут долго держаться против даже четырех сотен моих воинов, учитывая, что они гораздо сильнее и выносливее в несколько раз. Но зато 40 натренированных арбалетчиков собраны у меня в отдельный отряд поэтому я вырубаю понемногу поодиночке выбегающих из домов стражи с оружием в руках, а собравшихся оборонять поселение сносят дружным залпом мои стрелки. Пока половина натягивает тетивы и готовится ко второму залпу, вторая половина останавливается над телами местных и ждет новых противников. Вскоре мимо тел защитников проходит норль, продолжая посылать наших бойцов к домам, и здесь начинаются первые проблемы. Пришедшие в себя стражи контратакуют внезапно, и валят на землю нескольких наших. Но успех стражи на этом заканчивается. Ревущая толпа с копьями колет и гонит смельчаков к ограде, около которой жду их уже я, с факелом в одной руке перехватываю самых сообразительных и самых трусоватых около ограды, где и рублю с хорошей скоростью. Последними на меня выбегают трое основательных мужиков с копьями в руках, тут мне приходится попотеть, срубая каждого в короткой отдельной стычке на предельной скорости после этого к чистоколу подбегают одни наши, и я радуюсь вместе со всеми первой легкой победе и захвату поселения. Расставляю вдоль ограды первых часовых. Придется им дежурить, пока не обыщут все дома и не подавят последние очаги сопротивления. Наши выгоняют из домов всех баб с детьми поголовно, чтобы никого не оставалось внутри, и обыскивают жилища начисто, вместе с привольно расположенными на участках сараями и чердаками. Тут есть, что посмотреть и где поискать». Иногда находят спрятавшихся или струсивших мужиков, сразу же вяжут им руки, если те не сопротивляются. Так поступать приказал уже я, собираясь прикрываться пленными от обстрела из луков и магических ударов, если такие будут. Пленников уводят отдельно в один из домов, всего их около десятка, убитых и умирающих вытаскивают на главную улицу и раскладывают для дальнейшего обыска. Бабы с детьми собраны через полчаса на самой большой площади, видно, что их очень много, поэтому группами по несколько человек их отпускают после первичного обыска и изъятия острых предметов, которые находятся под одеждой почти у всех. «Да, народ тут боевой, ножи все успели похватать», замечает кто-то из командиров крестьян. Пару попыток оказать сопротивление воины гасят на корню, заколов одну пленницу и молодого парня, выхвативших ножи из-под одежды и успевших хранить кого-то из наших. Через час пленные женщины с детьми Размещены по своим домам вместе с пятерками наших, по периметру ограды выставлено несколько часовых. Понятно, что атаки от остальных поселений сегодня можно не ожидать, но наверняка, что еще не все спрятавшиеся мужики найдены, и лучше, чтобы факелы горели, а служба неслась около разожженных на сухих дровах больших костров. Пока назначенные в похоронную команду крестьяне собирают тела убитых и умирающих раненых, мы с Норлем отдаем приказы, которые с видимым удовольствием Бегут выполнять наши подчиненные командиры, расставлять людей по местам и проверять, что там творится в домах. Все отлично получилось. Стражи не смогли организовать сопротивление. Арбалетчики вовремя их расстреляли. Потери у нас минимальные, радуется легкой победе приятель. Вместе с ним мы считаем наших погибших. Всего таких неудачников набралось 16 человек. После этого мужики раскладывают тела противников, теперь приходится потратить гораздо больше времени на подсчеты. Раненых, которые еще не умерли, приходится добить, ибо что с ними сейчас делать? Открыть лазарет и лечить непримиримых врагов? Они всегда такими останутся, поэтому нет врагов – нет проблем. Со стороны стражей убитых и умерших от ран 98 тел и еще с десяток со связанными руками проходят тщательный обыск в одном из домов. Что будем с ними делать? Завтра выкопают общую могилу для своих, Потом будут нести щиты, от стрелы и лестницы для штурма на своих плечах. Как все бабы и взрослые подростки потащат вязанки хвороста на себе, чтобы заваливать рвы и прикрывать вас от обстрела. «У нас так не принято воевать», — осторожно замечает один из командиров, получив поддержку от остальных. «Хотите с открытой грудью перейти на чистоколы второго поселения и получать в полной мере из луков и от копий? Там погибнет не 16 воинов, а все 160». Теперь к ним ночью не получится так легко подобраться. Командиры молчат. Понятно, что так они тоже своих людей класс не хотят. Не переживайте. Нас с великим мастером Норлем подробно учили в Ордене мастеров, как лучше воевать, когда сильный враг сидит в обороне, как можно использовать пленных, чтобы не терять своих солдат во время штурма. Тем более, чем меньше останется в живых местных мужиков, тем быстрее бабы привыкнут к завоевателям. Норль важно кивает народу, делая вид, что понимает мои слова. Вот завтра сходите и сравните, сколько людей положат при штурме соседнего поселения командиры-дворяне, которые будут воевать как умеют, без хитрости военной. И сразу поймете, хотите ли вы вернуться к ним обратно, чтобы воевать честно и смело, Усмехаюсь я, полностью уверенный в своих словах. Мастер-серый, пара стражей смогла убежать, докладывая о результатах осмотра окружающего леса, посланный мной для такого дела один из командиров крестьян. Это неизбежное дело. Переживать тут не о чем. Понятно, что в следующем поселении нас будут ждать, поэтому придется воевать, как нас учили мудрые наставники в нашем ордене. Учили долго и подробно, как брать такие крепости без потерь. Придется побыть жестокими людьми и прибить несколько заложников, решивших сопротивляться у всех на глазах. Зато потом все пойдет как по маслу. После этого расходимся по теплым домам, где бабы усердно затирают кровь своих защитников, чтобы не пугать детей, и ложимся отдыхать, выставив часового. Утро вечера, а сейчас уже глубокая ночь, мудренее. Рано утром узнаем о произошедшем ночью. Пара баб от потери своих кормильцев стали сильно не в себе. Одна порезала одного воина, вторую убили сразу. Я кому говорил, ножи убрать, все и часового ставить на всю ночь. Вот, легли все спать, и теперь у нас 17 покойников. Да его не так сильно порезали, может, еще и выживет, оправдывается его командир. «И кто его лечить будет пару месяцев?» «А охранять, чтобы другие бабы не дорезали?» «Может, сразу десяток ему оставить для охраны?» ехидно интересуюсь я». «Ладно, пусть отлеживается. Все равно с десяток воинов тут оставим, всех их раненых и пару взрослых баб, чтобы кормили детишек малых, и наших тоже. Командую я и отправляю несколько наших к соседям, чтобы узнать результаты штурма первого поселения. Сегодня отдыхаем здесь, дров не жалеть». Еды тоже, готовить мясо, жарить и варить. Мне уже доложили, что поселение очень богатое. Запасы мяса и рыбы, дорогой, потрясают воображение неизбалованных таким зрелищем воинов, и пора устроить праздник обжорства победителям. Через несколько часов возвращаются посланные к соседям командиры, и с ними уже на лошадях приезжают в гости поучиться уму-разуму остальные командиры, среди них несколько дворян, чтобы посмотреть, правда ли у нас такие маленькие потери» не верят рассказам наших посланцев, хотят убедиться сами. А нам это только и требуется, чтобы христианская масса и командиры из нее задумались, не слишком ли плохо воюют их старые военачальники. Не пора ли их отправить в отставку и выбрать новых эффективных менеджеров? За это утреннее время я вошел в свое меню. Тех трех убитых стражников в замке Венсен мне не хватило для закрытия прокачки последнего навыка. Они все оказались нулевого или первого уровней, так что навык оценка я закрыть не смог. Зато здесь я успокоил десяток-полтора хорошо прокачанных стражей, и теперь у меня остается еще 30% рейтинга, когда оценка становится 16 максимального уровня. Я приглядываюсь к Норлю и вижу его уровень, который 17 у него над головой. И остальных тоже. У одного из дворян есть высокий четвертый уровень. Крестьяне все не выше первого, подавляющее большинство нулевки, поэтому им сражаться на равных со стражами точно не рекомендуется. Потом захожу проверить, как содержатся пленные, закрытые в одном из сараев, и вижу, что они почти все второго-третьего уровней. Так, по одному дверь не открывать. Всегда, когда передаете еду или еще что, всегда двое стоят рядом с копьями на готове. Понятно? Спрашиваю я со смурным видом слушающего меня начальника Караула. Видя, что он слишком недовольно себя ведет, похоже, много о себе понимает, Я вызываю посыльным к себе его начальника и ставлю того в известность. Если этот придурок будет тут стоять с такой рожей и пропускать мимо своих грязных ушей мои приказы, я его или сам повешу, или отдам этим на одну ночь позабавиться с его задницей, я киваю на закрытый сарай. Или ты его поставишь на место, или сам поменяешься с ним местами. Еще раз приду сюда и не увижу горящих от службы глаз, так оно и случится». Я уже чувствую, что несение службы крестьянами меня точно не устраивает, поэтому придется нанимать крутых наемников, чтобы сделать из этих червяков настоящих воинов и людей. Но это уже случится после победы, поэтому работаем с тем материалом, что есть под рукой, и моим гениальным командованием. Понятно, какой человеческий материал попал под управление дворянам, почему у них опускаются руки, если здесь остались только самые упорные и лучшие воины из крестьян. Вернувшиеся от соседей командиры с перекошенными лицами рассказывают о первой победе войска в 1100 воинов над засевшими в обороне стражами числом около 130 противников. «Мастер Серый, там гора тел наших парней выше в два раза, чем оттел стражей. Поговаривают, что убито 110 стражей, взято в плен пятеро. Еще человек 15 смогло убежать. Наших погибло 200 парней и 50 легко ранено. Все тяжелые уже умерли». «Понятно». «Горе командиры дождались утра и пошли в атаку на Чистокол широким фронтом. А стражи накрошили кучу народу из луков и в личных схватках. Да, все так и произошло. Мы провели ночь в лесу около костров, и утром, когда рассвело, атаковали поселение», рассказывает один из командиров отряда. «А стоило с факелами напасть сразу же. Через Чистокол перелезли бы почти без сопротивления и потеряли бы со своим преимуществом в численности только половину погибших». Наши командиры молчат, собравшись около меня. Я же продолжаю. Как же они собираются командовать дальше, если на первом поселении потеряли 250 человек? На втором потеряют столько же, и вас останется всего 600 воинов против тех же 600 стражей в хорошо защищенном городе под скалой. Смысла лезть в город никакого нет тогда. А как ты собираешься атаковать второе поселение, мастер серый? Ну, сложной такой тактикой. Сколочу легкие щиты из досок и лестницы. Повешу всю тяжесть на шею пленным и бабам. Выдвину их вперед с петлей на шее каждого. За ними посажу арбалетчиков со щитами. Они будут перестреливаться с лучниками и загонят тех под чистокол. Один день перестрелки лучников станет гораздо меньше, как и слишком смелых стражей. Мои арбалетчики будут стрелять через прорези в щитах, а лучникам придется полностью вылезать из-за чистокола. Так что потери от перестрелки будут 5 к 1 в нашу пользу. На крайний случай 3 к 1, но все равно в нашу пользу. А что потом? Так-то сражение не выиграешь. А потом будет военная хитрость. Думаю, в этот раз 16 убитыми не обойдемся. Погибнет раза в два больше. Не меньше 30 воинов с нашей стороны. Вижу по лицам крестьянских командиров, что они готовы прямо сейчас уйти от своих бестолковых начальников, чтобы сохранить своих людей». И я предлагаю им поступить именно так, понимая, что железо требуется ковать, пока оно горячо. Ибо после еще одного такого приступа мне не с кем останется потом контролировать эти земли. Победить-то мы и так победим, даже с моими четырьмя сотнями, а авторитет мой уже вырос до небес, а народ готов меня слушаться беспрекословно. Тем более, что моя незаметность дает мне гораздо больше, чем вся знания о военном деле нашим дворянам. Есть еще и бластеры, которые придется пустить в ход, когда мы зайдем стражем сзади со стороны скалы. Чтобы отбить это святое для них место, они кинут своих самых сильных воинов сплошной толпой на нас. Тогда-то ни один импульс не пропадет напрасно. Мы отобьем первую, самую сильную атаку всего вдвоем с Норлем. Без лишних свидетелей завалим подступы к скале горами трупов. Постараемся и магов выбить в первую очередь. Поэтому я откровенно призываю крестьянских командиров поберечь своих людей, понимая чуть отчетливо при этом, что встают тем самым на тропу вражды со всеми оставшимися дворянами. Но эта вражда не заставит их сейчас немедленно вцепиться нам в горло и противостоять друг другу, просто они станут саботировать мои планы. Тогда мне удастся сберечь своих будущих людей, которых я все равно собираюсь взять под свою руку, может, кроме личной охраны маршала Каменволи и остальных ортов. Вечером три крестьянских командира приводят свои хорошо потрепанные отряды в наше поселение, разругавшись при этом насмерть с дворянами, даже обнажив оружие на прощение при отказе выполнять приказы бывших авторитетных вожаков. Слишком большая разница в потерях при штурме одинаковых поселений. Мои 16 погибших против их 250 убитых и выбывших из строя. Это не может не привести крестьян на мою сторону, если они просто хотят жить. Конечно, в атакованном нами поселении стражи оказалось поменьше, но про это никто не знает точно, кроме нас с мастером Норлем. Теперь у меня не 430 воинов, а все 700 с небольшим. У маршала в наличии всего столько же, сколько у меня оказалось в начале кампании. Около 480 воинов. И те тоже очень колеблются, чью сторону выбрать. По рассказам пришедших, еще три отряда собираются посмотреть, как пойдет штурм второго по очереди поселения. Больше в лобовые атаки ходить они тупо не намерены, несмотря на приказ. Ну что же... Теперь мне придется провести свою кампанию по штурму следующего поселения Образцова и общее руководство крестьянской армией у нас с Норлем в кармане. Осталось только победить, используя нечеловеческую тактику свирепых кочевников, в которой я и сам только теоретически немного подкован, а на практике не использовал ни разу.